Глава двадцать восьмая. Моя новая, старая жизнь. «Предатель! Изменник!» Безголивый крик резанул по ушам ржавой пилой. Я подскочила, и буквально на глазах посеревший Лерой шарахнулся назад. «Это вот на эту старую лохудру ты меня променял?» Продолжала орать небесное создание, размахивая руками, как ветряная мельница. «Ну, а что ты, эх, милая?» Попытался что-то проблеить Лерой, но взбешенная девица его попытку даже не заметила. «Ненавижу!» — рявкнула она ему в лицо, оттолкнув с дороги. «Убить меня вздумал? Даже хуже! Бросить? Так вот, не получится!» Она ткнула вошарашенного мужика пальцем, едва не попав в глаза. «Я сама тебя бросаю! Вот! Помолвка расторгнута! Ненавижу тебя! Негодяй!» Услышав долгожданные слова, я глубоко вздохнула, сплетая мощную молнию. В конце концов, все получилось, как я планировала. Сердце билось, как заполошное, мешая сосредоточиться на чарах, будто я пробежала километров десять с мешком муки на плечах. И тут девица развернулась ко мне. «Слюха, я тебе покажу, как чужих женихов уводить! Весь, весь город узнает про тебя, гулящую! Ненавижу!» И тут в беснующуюся девица ударила молния. «Не моя». Разом постаревший лет на двадцать Лерой, пошатываясь, опускал руку. «Скорее, Лира, помолвка!» – прохрипел он. «Лира Мэй, вы станете моей женой!» Я стояла, опираясь рукой на столешницу за спиной, а сердце колотилось все сильнее. «Лира, откат! Вы тоже умрете! Ну же!» Ноги уже не держали его, и он медленно сполз по стенке, но руку с в кулаке брачным кольцом продолжал тянуть ко мне. «Ну уже!» Рука бессильно упала на колени, и простое колечко со суком выпало из ослабевших пальцев. с миром бессмертный!» Я с трудом наклонилась и провела ладони по его лбу, закрывая навсегда застывшие глаза. Колотящееся в бешеном ритме сердце отзывалось в груди резкой болью. Меня шатало, но я упрямо потащилась к двери. Потому что безумно хотелось на воздух, на солнце. Вон из этой мрачной комнаты. Путь до первого этажа, а потом переход через обширный холл, казалось, заняли целую вечность. Но я все-таки выбралась на широкие ступени мраморного крыльца. Солнечные лучи ударили в лицо, заставив меня зажмуриться. Я пошатнулась и бессильно взмахнула руками, пытаясь зацепиться хоть за что-нибудь. Налетев на перила, я вцепилась в гладкий холодный камень, словно он мог удержать меня от падения. и медленно осела на мозаичный пол. Солнце нежно согревало кожу. Я чувствовала его, хотя и не видела больше. А перед мысленным взором всплыло любимое лицо и невероятные золотистые глаза. «Прости, Дон», — то ли подумала, то ли прошептала я, с каждым выдохом теряя остатки еще теплившейся во мне жизни. Вспомнились нежные руки, и как, наверное, миллион лет назад он спросил. «Ты выйдешь за меня замуж?» Тогда я со смехом брякнула какую-то глупость, и все было решено. И так и не сказала того, что положено. И вот теперь в странном предсмертном бреду золотые глаза снова заглядывали мне в душу, требуя ответа. «Ты выйдешь за меня замуж?» «Да», — выдохнула я, и мое сердце наконец остановилось. А потом пришло чувство полета. Будто я невесомым облачком поднималась куда-то к солнцу. Внизу кто-то совсем по-звериному выл. Кричали какие-то люди, громыхали шаги. Тисари, Темная тесари убила хозяина!» То и дело доносилось с разных сторон. Слыша это, я наполнялась уверенностью, что все сделала правильно. Они не дали бы мне жить спокойно, даже после смерти Ленгли. Даже если бы я не тронула Лероя, они никогда не оставили бы меня в покое. А Дон? Никогда бы не отступился, ломая свою жизнь в попытке спасти мою. Поэтому я отпустила его. Снова. Я знала, что для него так лучше, и все же думать о том, что с ним будет, когда он узнает, было больно. Вот же. Прошептали мои несуществующие губы, чувствуя горечь несуществующих слез. Жизнь закончилась, а боль осталась. Все у меня через задницу. «Эй, высший разум!» – беззвучно закричала я. «Все кончено!» Поднялся ветер, сворачиваясь в настоящий смерч. Меня куда-то быстрее потянуло наверх, вот только солнце уже не грело. Там, куда меня несло, царил холод, вечный холод. «Прощай, Дон!» Вновь то ли прошептала, то ли подумала я, позволяя тянуть себя в бешеный вихрь. На этот раз не было никаких каменных постаментов, бьющих в спину, и ступеней, грозящих переломить загривок. Впрочем, у меня и тела-то не было. А в остальном, огромный, пустой зал обиталище того высшего разума ничуть не изменился, как и голос этого тронутого создания. «Ну, что с тобой делать?» Поскрипывая, поинтересовался он. «Это что-то новенькое. Раньше ты не задавал риторических вопросов». «Вопрос не риторический», отозвался высший разум Межмирья. Свою миссию ты выполнила. Все ключевые события остались на местах. Никаких парадоксов и прочих бессмертных наглецов не осталось. Серая госпожа тобой довольна. А уж я-то как с собой довольна, сарказмом проворчала я. Несмотря на отсутствие физического тела, я ощущала безмерную усталость. Даже тянущая боль утраты осталась где-то на затворках сознания. Все затопило желание наконец-то угомониться и больше не чувствовать ничего. Твоя последняя фраза не распознана, но это неважно. Твоя физическая оболочка пришла в негодность в том пространственно-временном континууме. Но, учитывая выполненное предназначение и добровольную смерть, принятую для его выполнения, ты имеешь неиспользованный отрезок физического существования длиной... «Что? Это ты мне так на очередную попытку намекаешь?» взявилась я, отчаянно надеясь, что ошиблась. «Я не намекаю, я говорю прямо», – проскрепил этот ушлепок. «К тебе приписан неиспользованный отрезок физического существования. Ты можешь прожить его». «Могу прожить?» – снова перебила я, постепенно закипая. «Так просто? Ты думаешь, я смогу прожить после всего того, что сделала ради вашего выполненного предназначения? Да я за последние полгода не свихнулась только благодаря ментальным щитам. А за последние два дня не тронулась лишь потому, что попросту не успела. Я все сожгла в топке вашего сраного предназначения. Чтобы угробить ваш чудовищ, я сама превратилась в чудовище. Я разучилась жить, тварь ты межмирная. Я умею только причинять боль и корчиться от боли, убивать и умирать. У тебя нет необходимости умирать. К тебе приписан неиспользованный отрезок. Приписан? Приписан? Ах ты железяка конторская. «Верни меня туда, откуда вытащил!» «Твое физическое тело в мире 215 дробь 703 категории альфа пришло в негодность». «В данный момент я могу предоставить тебе выбор из 17 физических оболочек. Нет, шестнадцати. Одна только что тоже пришла в негодность». Равнодушно выдал голос на мою экспрессивную тираду. «Да что же это такое?» – прошепела я. Почему я даже умереть по-человечески не могу? Фантазия живо нарисовала картинку. Я совершенно непривычной внешностью ругаюсь с каким-то незнакомцами, в один голос утверждавшими, что они мои родители, мужья и дети. То эфемерное нечто, которое от меня осталось, натурально передернуло. А потом обдало холодом понимание совсем иного рода. Жить в одном мире с Доном, знать, что он где-то там, что моя смерть причинила ему боль, и ничего не делать, Жить новой жизнью, словно ничего не было, и однажды забыть его, как я уже забыла свою самую первую жизнь? А смогу ли я забыть? Захочу ли? Как жить с такой памятью? А если я не выдержу и приду к нему, и не приведи последнее гостя, он мне поверит? Смотреть, как он разрывается между мной и друзьями? И ко всему этому постоянно бояться, что мое инкогнито раскроет кто-нибудь еще? Без его знают, что в других странах того мира известно о переселении душ. «Нет!» – отрезала я после долгого молчания. «Верни меня туда, откуда взял!» «Твоя последняя оболочка носит повреждения, несовместимые с жизнью!» – спокойно отозвался голос. «Плевать!» «Генетические отклонения, именуемые очищением в мире 215-703 категории альфа, не способны восстановить повреждения...» «Ага!» – рявкнула я. «И наследственный геморрой не способен! Я в курсе! Хоть до него и не дожила!» Возвращай меня обратно. Твоя последняя оболочка носит повреждения, несовместимой с жизнью. Монотонно повторил ключный разум и намерие. А первая оболочка обладает слишком коротким... Стоп! Что там про первую оболочку? Я думала, она перестала существовать. То есть, фу, я же там взорвалась. Я видела вспышку. Потенциальных перерожденцев забирают за несколько временных микроотрезков до момента физической кончины. Разум воспринимает и запоминает все повреждения, произошедшие в момент смерти. И это может нарушить функционирование новой оболочки необратимыми... «Молчать!» — взвизгнула я. «Моя первая оболочка! Тьфу, писав язык! Мое первое тело пока не пострадало! Ты можешь отправить меня туда?» Но изменить амплитуду колебаний тамошних маятников... «Да-да!» — лихорадочно прервала нудное объяснение я. «Выйти из храма до взрыва мне не суждено!» «Я догадалась. Так ты можешь отправить меня туда?» «Могу, но оставшийся тому телу временной отрезок полноценного функционирования не может компенсировать приписанный к тебе...» Снова занудил чокнутый выше разум. «Отдай приписанный ко мне неиспользованный отрезок физического существования первому же бедолаге, который загремит в твое поганое логово», — выплюнула я. «А меня отправляй обратно в мой мир!» «Это окончательное решение?» — заторможенно переспросил снова перегревшийся высший разум. «Да, мать твою шестеренку, да!» «Персонал Межмирия желает вам прия...» — услышала я, уже проваливаясь в черную воронку бесконечности. «А может, это мне только почудилось. Так или иначе, но долю секунды спустя или пару тысячелетий, что для меня значило одно и то же...» Я осознала, что стою, опираясь спиной о колонну, под пальцами гладкий холодный мрамор, а в уши настойчиво бьется мерное бормотание жреца. Я медленно скользнула взглядом вокруг. Храм серой госпожи. полупустой, девицы с младших потоков что-то усиленно обсуждают. Напротив стоит неопрятный парень в затасканном плаще и что-то беззвучно бормочет себе под нос, нервно переступая с ноги на ногу. Вот он скинул голову и сунул руку под полу. Я прикрыла глаза. Сейчас. Бам, и мой слишком короткий отрезок закончится. Но секунды складывались в минуты, а ничего не происходило. Чокнутый разум ошибся? Да быть такого не может. Храм не место для сна, сестра, раздался тихий голос у меня над ухом. Жрец в темно-зеленой хламиде протягивал мне ритуальную чашу с острыми зазубренными краями. Я машинально провела пальцем по ободку, оставляя несколько капель крови, И со свистом, тянув воздух, рванула к выходу. Еще не смея поверить в происходящее, я, не сбавляя скорости, понеслась между колоннами. Потом, едва не снеся послушника, горный козой поскакала по ступенькам. Выдохнула я, кажется, только оказавшись на улице. Оглядевшись и сообразив, что все еще почему-то жива, я зашагала в сторону большого запущенного парка. Память возвращалась у рыбками, смешиваясь с воспоминаниями Лиры и сбивая с толку. Хотелось забраться в какое-нибудь тихое и уединенное место и разобраться, что делать с приобретенной жизнью. Пока же я не понимала ровным счетом ничего. Ни того, как вдруг осталось в живых, ни того, нужна ли мне эта жизнь вообще. Обитель не пустовала никогда и для размышлений не подходила, потому выбор пал на ближайший парк. Минут через десять, уже свернув на пустынную аллею, я обратила внимание на чьи-то торопливые шаги за спиной. Они мешали сосредоточиться, назойливой дробью вбиваясь в уши. Я с раздражением оглянулась и едва не упала, споткнувшись на ровном месте. Следом шел тот самый неопрятный парень из храма. И догонял он явно именно меня. «Опять убийца?» – пробормотала я и ускорила шаг. Но парень не отставал, упрямо преследуя мою новоприобретенную тушку. «Так вот, у какой смерти меня перехватил галючный разум и намерие», – сообразила я. Вовсе не храм собирались взорвать. Меня убил ублюдочный наемник. Опять мое семейство вспомнило о блудной дочери. Я сорвалась на бег и испугалась по-настоящему. Он тоже побежал. За мной побежал, если кто не понял. И тут, в дополнение к накатывающему волнами отвращению, пополам с ужасом меня вжег в шок. На пальце ощущалась какая-то тяжесть, хотя перст остался в той, прошлой жизни. «Без наваждение. Пробормотала я и на пробу прямо на бегу пустила перед собой простейшего светлячка из магии, доставшийся в наследство от Лиры. Маленькая точка, едва заметная при дневном свете, легко сорвалась с пальцев, а я, ошалев от увиденного, запуталась в собственных ногах и кувырком полетела на разноцветные плитки аллеи. Убийца издал какой-то торжествующий звук и бросился ко мне. Недолго думая, я извернулась, морая плащ в пыли, и бросила в него воздушной волной. Парни снесло в сторону, громко шмякнув о ближайшее дерево. «Что-то очищать миры от убийц входит у меня в привычку», — ментнула в голове бредовая мысль, пока я медленно поднималась на ноги, потирая ушибленное колено. «Возможно, это могло бы стать моим искуплением». Осознав, куда заносят мысли, я снова выругалась. «Нечего мне искупать! Я уже все искупила на пять жизней вперед!» Не дожидаясь, пока преследователь очнется, я развернулась и побежала к обители, чьи крыши виднелись в стороне над деревьями. Но прошлое не желало отпускать меня так просто. Перед мысленным взором то и дело всплывали медовые глаза Дона. А когда я выбегала из парка, у ней вовсе послушался крик. «Лира!» «Привет, галюки!» – зло буркнула я себе под нос, сворачивая в проходной двор. «Только вас мне и не хватало!» Обитель встретила меня суетой и шумом. Средние курсы отправлялись на практику. Посвященные последнего года обучения вроде меня смотрели на эту суету с линцой. Кое-как, отогнав путающие мысли воспоминания Лиры, я сообразила, что нам только сегодня места этой самой практики озвучат. Какое-то время мне понадобилось, чтобы сориентироваться в основательно подзабытой обители, которая сама по себе тянула на небольшой городок. Но постепенно все приходило в норму. и на мирной технике никуда не делись. С их помощью мне удалось отодвинуть воспоминания о прожитой чужой жизни в сторону, вытащив на поверхность то, что требовалось сейчас. Я даже на возглас Ариана отреагировала почти сразу. «Что?» – буркнула я, очищающим плетением пройдясь по основательно и в пыли плащу. «Ты где так? извозюкалась? поинтересовалась Фира. Она была одной из немногих, с кем я сравнительно охотно общалась в обители. Дочь ремесленника с ярким воздушным даром. Она просто не могла не оказаться здесь. И в то же время ее положение было немногим лучше моего. Семья не из богатых. Мы познакомились несколько лет назад в библиотеке и с тех пор периодически перекидывались короткими, ничего не значащими фразами. «Да так, хувыркалась тут, случайно». — А я тебе говорила, что твое пристрастие к атлетике не доведет до добра, — покачала головой она. — Вот зачем бегать каждое утро? Ездила бы верхом, как все. — Угу, учту, — хмыкнула я. — Учтет она, — проворчала Фира, заходя мне за спину, и я почувствовала слабый поток воздуха. Не успев подумать, я в прыжке развернулась на 180 градусов, прижимая ее к ближайшей стене. — Эй, ты что? — возмутилась Фира. Я же помочь хотела. Прости, нервы не к бесу, слегка смутилась я. К практике готовлюсь. Ведущая потока пылает ко мне какой-то нездоровой любовью и наверняка найдет для отверженной самое паскудное место, какое только можно придумать. Это точно, ухмыльнулась она. Паскудней не придумаешь. И я даже знаю, что это будет за место. В смысле? я. Но вообще-то это все знают, кто имеет привычку появляться в обители не за десять минут до начала лекций. Да ладно тебе, нет же сегодня никаких лекций. Ваша ведущая сегодня утром слегка поспорила с деканом некромантов, понизив голос, сообщила Фира. Так, насторожилась я. Декана мы видели крайне редко, в основном он появлялся исключительно на экзаменах, и то не на всех. Впрочем, неудивительно, он слов одним из самых сильных некромантов нашего времени, а кое-кто говорил, что он вполне мог бы занять место ректора обители, если бы захотел. Я на это обычно недоверчиво хмыкала. Пеньки из ковина магов раньше своей ритуальной мантии сожрут, чем сделают некр ректором королевской обители магии. «И спорили они о месте твоей практики?» «С чего ты решила? Что моей?» – фыркнула я. «Кто я и кто декан?» Вряд ли он знает, как меня зовут, если и имеет хоть какое-то представление о моем существовании, в чем я сомневаюсь. Ведущая и та три года запоминала, а она нас каждый день видит. Уж не знаю, что за проблемы с головой у вашей ведущей, но декан твое имя знает прекрасно. Она что-то там про какой-то приграничный поселок пищала, а он как кряфткет. Ариана Флёр останется здесь. Баба побелела вся, и давай юлить, мол, контракт уже заключили и все такое. А посвященный Декс прищурился так и говорит. Контракт уже заключили? Да, нехорошо нарушать, нехорошо. Ваша заулыбалась, а он ей. Вот вы туда и отправитесь, чтобы не нарушать свое слово. Развернулся и ушел. Она еще минут пять посреди двора стояла, глазами хлопала. Обалдеть, только и смогла проговорить я. А не врешь? — Когда это я тебе врала? — обиделась Фира. — Не веришь? Иди в приемный зал. Там уже списки вывесили. Убедишься. — Так здесь это где, кстати? — спохватилась я. — А вот сама и посмотришь, — вздернула нос девушка. — Недоверчивая ты наша. Она гордо развернулась и ушла. Я выругалась. Паранойя цветет и пахнет. Решив при следующей встрече обязательно извиниться, я поросила большой зал. Приказы действительно уже вывесили. Отыскав в списке «Отделение некромантии», я нашла свою фамилию и присвистнула. Ариана Флёр, королевская обитель магии. Аденака. Адептка Флёр, вас искал декан. Сходите в административный корпус. Мимо пронеслась замыленная аспирантка. Устав удивляться, я развернулась и отправилась в указанном направлении. Там-то мне точно объяснят, что такое вдруг перевернулось над моей головой. рог изобилия или помойное ведро. Декан сидел за большим столом из темного камня. Насколько я знала, такой стол был только у него, и последние полвека являлся притчей в языцах среди студентов. Поговаривали, что это здоровенный артефакт-накопитель, что это могильный камень с надгробия какого-то древнего короля. Кое-кто даже на полном серьезе утверждал, что это не стол вовсе, а тюрьма, куда попадают все побежденные нашим деканом дикие некросы. Впервые увидев это чудо, да еще так близко, я ощутила потопие разочарования. Каменной была только столешница. В остальном перед деканом стоял обычный стол, разве что очень большой. А, -а, -а" Декс поднял голову. «Посвященная флер. Вы там мне и нужны. Адептка флер. Машинально поправила я. Так или иначе, все, даже первогодки, были посвященными. Но называться так некромант имел право только по завершении обучения после последнего круга посвящения. А вот этот самый последний круг преодолевали не все. Далеко не все. «Я пока на память не жалуюсь, посвященная. Адепткой вы были несколько дней назад», — качнул головой декан. «Но я думаю, понял, что вы имеете в виду. Не беспокойтесь. Распрашивать в деталях последнего круга не принято». «Наткнулись вы в своих трущобах еще на одного лича, или просто получили нож под ребро, а последняя кости почему-то решила дать вам дополнительный шанс? Это ваше личное дело». «Понятно», — только и смогла проговорить я. «Ничего вам непонятно», — усмехнулся Декс. «Но это поправимо». «В данном случае все просто. Последний круг посвящения — это встреча с серой госпожой. Кто-то получает еще один дар в дополнение к своему собственному». Кто-то переходит на последнюю ступень посвящения. А кто-то, увы, с этой встречи не возвращается. в же, как я вижу, серая госпожа отметила особо. Двойное благословение — это редкость. Я невольно вскинула руку к груди. Надо же было забыть, что в моем родном мире ни у кого нет проблем с видением магии. Соответственно, любому, кто даст себе труд присмотреться, голубой сгусток, доставшийся мне в наследство от Лиры Мэй, будет так же хорошо виден, как и зеленая горошина моего собственного дара. Ну, а посвящение... Это совсем просто. Списки адептов не просто бумажки. И такие кардинальные изменения они отмечают мгновенно. Зря, что ли вы контракт с обителю крови подписывали? Впрочем, сейчас мне и бумаги не нужны. Вы же полыхаете, как зеленый факел, хмыкнул декан. Но это все лирика. Перейдем к делу. После вашей веселой встречи с Личом в прошлом году, я подумал предложить вам место у себя на кафедре. Ввиду последних событий, уже не уверен, что вы согласитесь. И тем не менее, практику вам придется проходить именно здесь. В обители, ляпнула я, в конец ошалев от новостей, которые умудрилась прохлопать и от неожиданных предложений. Увы, он развел руками. Понимаю, сила клокочет в груди и зовет на подвиги. Как минимум, хочется сразиться с химерой, а лучше с двумя. А тут старый пень навешивает скучную возню с поступающими. Но еще полгода вы собственность обители, назовем вещи своими именами, а потому будете терпеть мой произвол. Заодно и поработаете моим ассистентом. Возможно, при ближайшем рассмотрении места в альмаматор не покажется вам таким уж бездарным разбазариванием ваших сил. А, э, ну, да, проблела я. Вот и отлично, кивнул Декс. Значит, договорились? Немного подсвящу вам микстуру. Это оплачиваемая моя практика. Получать будете, разумеется, только половину оклада. Но этого в любом случае хватит, чтобы вы, наконец, купили себе лошадь и съехали из отвратительной клаки, которую называете квартирой. Аванс на эти неотложные траты можете получить у казначея. Э, это очень... Да-да, перебил он. У вас есть вопросы? Нет, но... Вот и отлично. Жду вас завтра, когда разъедутся ваши однокурсники. Надо будет согласовать план научной работы на ближайший месяц. Насчет предварительного отбора поступающих с этим разбирайтесь с секретариатом сами. Но передайте им там, что мне понадобится не менее шести часов вашего времени в день. Все понятно? Да, но... Прекрасно. До завтра, посвященная Флёр. Я проглотила очередное ног и вымелась из кабинета. Казначей действительно без лишних слов выдал мне аванс, составивший сумму, на которую я до сих пор жила почти год. Это наш казначей, за которым я бегала неделями, чтобы выцарапать свою нищенскую повышенную стипендию. Сушеная в обла из секретариата молча вручила мне пачку бумаг и даже не пискнув, вписала научные изыскания в рабочий план, когда я напомнила о пожелании декана. Ошалево оглядываясь, я вывалилась на шумный двор обители. «Это что такое сейчас было?» Сунув план практики... Какие-то инструкции и прочие бумажки на плечную сумку я подцепила к поясу приятно свякнувший толстый кошель. Не поскупилась и на неприятную неожиданность для случайного карманника. Не то чтобы я думала, что кому-то придет в голову влезть в карман под зеленым плащом некроманта. Но и по глупости потерять так внезапно свалившееся на голову богатство тоже не желала. Неделю спустя я уже привычно седлала лошадью конюшни доходного дома в получасе езды от главного входа обители. Комната плюс стоило для купленной кобылки обошлись мне в половину аванса, но я оплатила их сразу на полгода вперед. Еще четверть денег съела, собственно, покупка лошади, и того у меня осталась астрономическая, по моим меркам сумма, вполне достаточная для того, чтобы полгода покрывать мои скромные потребности. Убийцы меня больше не беспокоили, так же как и вездесущая потока, действительно укатившая в какие-то дебри вместо меня. Работа в лаборатории декана была более чем интересной. Предварительное распределение желающих учиться в обители – спокойным. В общем, моя старая новая жизнь внезапно покатилась по ровной дороге вместо тех колдобин на грани выживания, по которым я скакала до своей смерти. Вот только особой радости мне все это не приносило. С каждым днем будущие студенты поглядывали на меня с более заметным опасением, а прочие ассистенты и персонал обители старались обходить. И еще бы. Та холодно отстранённая маска, которую я ежедневно встречала в зеркале по утрам, сама по себе способна отпугнуть кого угодно. А если эту рожу скорчил некромант с двумя дарами, внезапно проскочившей последнюю ступень посвящения, желание общаться пропадает напрочь. Поначалу я пыталась как-то бороться с этим наследием чужой жизни. Но длилось это всего несколько дней. Потом я плюнула и решила оставить все как есть. В любом случае, чем меньше окружающие знают, что я чувствую и о чем думаю, тем лучше в первую очередь для меня же. Мало ли, что и кому может взбрести в голову, а законы против одержимых никто не отменял. Вот только сны отказывались подчиняться железному самоконтролю. Почти каждую ночь я возвращалась в ту же закончившуюся жизнь. Снова смеялась над заключениями Альва. Гоняла по тренировочному залу Роя, обсуждала какую-то ерунду с рассказывала об артефакторике отцу. Эти сны оставляли слабое, горько-сладкое послевкусие, как и приятные воспоминания. Но были и другие сны. Сны, в которых меня бросало то в жар, то в холод, под укоряющим взглядом золотистых глаз. И не мой вопрос, на который я не знала ответ. Какое ты имела право все решить за меня? После такого я просыпалась в холодном поту и до утра сидела во тьме за столом, бездумно уставившись в темный прямоугольник окна. Разум подсказывал, что однажды воспоминания уснут, и я больше не буду машинально искать в толпе медовые глаза. Разум был прав, а душа молчала. И в какой-то момент я поняла, что души у меня больше нет. Она осталась там, у парня с золотыми глазами.